Глава вторая. Фигуры интертекста. Со сферой интертекстуальной поэтики, основанной по меткому выражению Томаса Агрина на эвристической имитации, связаны не только фигуры, но и речевые жанры – пасти, шцентон и другие. Склонность к использованию фигур интертекста считается симптомом индивидуального стиля. Актуальной задачей интертекстологии является А. Разграничение и точное определение фигуры интертекста, описание их разновидностей Б. Выявление связанных с этим фигурами речевых жанров и стилей Цитирование и его виды Определим цитирование в узком смысле термина как дословное воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое ссылкой на источник Учитель «Вы сделали, мои, мои дети, хорошее сравнение души с глазами, но тот, кто просвещает всякого человека, грядущего в мир, Иоанн, просветит и ваши умы для восприятия философии, которая никогда не оставляла своего обладателя нищим». Алкуин «Разговор об истинной философии». Данная дефиниция включает три компонента – идентификаторы воспроизведения фрагмента какого-либо текста, а также конкретизаторы – дословность или ссылка на источник. Традиционные определения цитаты как точного воспроизведения какого-либо фрагмента чужего текста или как дословные выдержки из какого-либо текста не учитывают третий компонент предложенной нами дефиниции фигуры цитирования. Цитирование должно быть умеренным – На нарушении этого правила основана шуточное стихотворение Вл. Казакова «Смерть князя Потемкина». Я Дмитриева вспоминал, О, ужасную картину печальный гений мне открыл, Безмолвно вижу я долину, Не слышу помывания крыл, Ни здесь, ни там, любимца флоры, Все темно, что не встретят взоры, Поникнул злак, ручей молчит, И тот, кого весь юг страшится, Увы, простерт на холме зрится, Простерт главу, склоня на щит, Идя вдоль набережной. Цитированию на родном языке Противостоит иноязычное цитирование. Еще Плавц сказал «Сапиенти сад». Данная тактика предполагает две фразы. А. Фазу затемнения – Фердинанд де Сассюр пишет «La langue c'est un système où tout se Б. Фразу пояснения. В переводе это значит «язык – это система, в которой все взаимосвязано». В ситуации коммуникативной конкуренции вторая фраза нередко бывает факультативна. По отношению к форме речи можно выделить цитирование «письменное и устное». Устную цитацию по памяти старинные риторики именуют анамнезисом. Иноязычное цитирование и анамнезис ставят адресанта в сильную коммуникативную позицию, а потому являются риторически значимыми приемами. В соответствии со сферой использования можно говорить о цитировании официально деловом, литературном и научном. Литературное цитирование используется как прием выразительной речи. Иных уж нет, а те далече... Как Сади некогда сказал Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин, в научной и религиозно-проповеднической речи используется эпикризис, от греческого «эпикризис» решение, цитирование, сопровождаемое комментарием и подавляемое в целях пояснения. Приведем в качестве примера, что говорил Астолопов по поводу эпопеи то есть эпической поэмы. Поэма эпическая, героическая или эпопея есть э, повествование в стихах о каком-либо знаменитом и достопамятном деянии, определяет Астолопов. Далее он приводит высказывания авторитетов о том, что такое эпопея. Эта ссылка на авторитеты очень характерна для классицизма. Для, для для классициста она подобна ссылке на священное писание, то есть истине, не подлежащей сомнению. А поскольку все авторитеты, на которые ссылаются теоретики классицизма, говорили одно и то же, то высказывание еще одного авторитетного предшественника призвано лишь подтвердить обязательное правило. И следуют ссылки на Вольтера, Тасса и многих других. Читаем дальше. «Действие поэмы епической должно быть величественное, единственное, целое, исполненное чудесностей». каждый из этих положений разъясняется. Первое. Величественное, потому что приключения простые, обыкновенные, не способны обратить на себя внимание, не способны дать того поучения, какое требуется от поэмы «Епической». Обратить же внимание читателям можно двумя способами – или через достоинство и важность лиц, или через достоинство и важность самого действия. Итак, величественного повествования достойны либо знаменитые герои, то есть исторически выдающиеся люди, либо важные события исторической жизни, войны и так далее. В. М. Жермунский